Непосредственное влияние на последующие судьбы реформ оказал династический кризис, вызванный болезнью царя Ивана и попытками его двоюродного брата князя Старицкого оспорить право на престол пятимесячного наследника царевича Дмитрия. События 1553 года получили различную оценку и истолкование В работах таких исследователей, как Веселовский, С.Б., Смирнов, И.И., Зимин, А.А., Веселовский, С.Б. подчеркивал, что основной причиной династического кризиса явилась будто бы сложность вопроса о престолонаследии, запутанного поспешными действиями советников царя. В глазах многих людей... Захарины были недостаточно авторитетны, чтобы предотвратить повторение боярской смуты, неизбежной при малолетнем наследнике. Таким образом, бояре, поддерживавшие сталицких, руководствовались немятежным духом и не симпатиями к этим последним. У некоторых, по крайней мере, бояр были соображения государственного порядка, не только свое корыстное. Замечательно, что ни бояре, ни княжата не использовали кризиса, чтобы добиться уступок в своих сословных и классовых интересах, и князья, и бояре все припираются и думают только о том, кому служить. Примечание. Смотрите. Веселовский, СБ. Интерполяция так называемой «Царственной книги о болезни царя Ивана» 1553 года, исследование страницы 281-283, конец примечания. Противоположную оценку тем же событиям дал Смирнов И.И. По его мнению, в 1553 году имел место боярский мятеж. Княжеско-боярская реакция предприняла попытку открыто выступить против политики царя Ивана IV и захватить власть в свои руки. Старицкие готовили государственный переворот, но не решились пойти до конца, потому что реальная сила находилась в руках дворян-помещиков, активно поддерживавших Ивана Грозного, считая достоверным рассказ летописи об открытом мятеже в Боярской Думе 12 марта 1553 года, Смирнов и И высказывает мнение, что подавление так называемого мятежа означало тяжелое поражение княжеско-боярской реакции. Примечание Смирнов И.И. Очерки. Страницы 264-286. Смирнов И.И. пишет, что опасность заговора Старицких особенно возросла с того момента, когда обнаружился раскол внутри правящего круга лиц между Захаринами и, так сказать, блоком Сильвестра Адашева. Позиция последних объективно сближала их с боярами-заговорщиками, поддерживавшими Старицких, и означало отступление их от антибоярской политики Грозного. Конец примечания. В исследовании Зимина А.А. те же события получили иную трактовку. События 1553 года, пишет Зимин А.А., не были ни боярским мятежом, ни заговором. Царственная книга сообщает лишь о толках в Боярской думе. Примечание. Зимин. А.А. Реформы. Страница 414. Конец примечания. Вопрос о присяге малолетнему наследнику вызвал резкие споры в думе, Выяснилось, между прочим, что не хотели присягать князь Щенятев, П., князь Пронской, И.И., князь Лобанов-Ростовский, С., князь Немой, Д.И. Все они ссылались на то, что не хотели быть под подзахариными, причем первые трое предпочитали служить князю Владимиру Старицкому. Примечание. Зимин А.А. «Реформы», страница 412, конец примечания. Зимин А.А. без должной критики воспринимает тенденциозный отчет летописи относительно прений в Боярской думе и в то же время не придает серьезного значения сведениям о тайном боярском заговоре. По предположению Зимина А.А., В дни кризиса Старицкого, возможно, поддерживали бояре-князья Шуйский, Ф.И., Шуйский, П.И., Горбатый, А.Б. и Темкин-Ростовский, Ю.В. Никаких фактов в пользу подобного предположения автор не приводит, но в дальнейших выводах оперирует им так, будто оно является полностью доказанным. В ходе событий 1553 года, утверждает Зимин А.А., перед нами отчетливо вырисовываются в составе Боярской думы две группировки. Одно представляли ростово-суздальские княжата, шуйские и их родичи, защитники прав и привилегий феодальной аристократии, другую – выходцы из среды старомосковского боярства и богатых дворянских фамилий, защищавшие правительственную линию на дальнейшую централизацию государственного аппарата и удовлетворение насущных нужд основной массы служилых людей. Примечание. Зимин А.А. «Реформы», страница 414, конец примечания. Таким образом, истоки династического кризиса Зимин-АА ищет в столкновении между продворянскими элементами и князьями шуйскими, лидерами титулованной знати. Для верной оценки причины значения событий 1553 года необходимо критически использовать основной источник Приписки к тексту Синодального списка летописей и царственной книги. Материал приписок имеет в различных своих частях совершенно неодинаковую степень достоверности. События начального периода династического кризиса изложены в приписке к царственной книге подробно и в целом достоверно. 1 марта 1553 года царь Иван занимок тяжким огненным недугом. Кончины его ждали со дня на день. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 523. Свидетель царской болезни Курбский пишет, что тот разболелся зело тяжким огненным недугом так, И же никто же уже ему жить и надеялся. Курбский, история, страницы 206-207, конец примечания. 10 марта больной утвердил свое духовное завещание. Через день Ближняя Дума принесла присягу наследнику трона царевичу Дмитрию. Примечание. «Государь же повеле духовную свершите, всегда бобяше у государя сие Готова. ПСРЛ, том 13, страница 523, конец примечания. На 12 марта была назначена общая присяга для всех членов Боярской думы и столичных чинов. Причины, побуждавшие правительство спешить с присягой, были следующими. В случае смерти царя власть в стране переходила к Регенскому совету, образованному при пятимесячном младенце царевича Дмитрии. Бояре Захарины, возглавлявшие Регенский совет, готовились захватить бразды правления в свои руки, но положение их было довольно шатким. Захарины не имели прочной опоры в Боярской думе. В глазах высшей титулованной знати они были людьми совсем молодыми и худородными. Их стремление узурпировать власть вызвало сильное негодование в Боярской думе. Осуждению подверглись не только Захарины, но и вся царская семья. Недовольные не стеснялись в выражениях по адресу царя. Один из них, боярин князь Ростовский С.В., спустя полгода после болезни царя, тайно беседовал с литовским послом и приказывал ему многие поносительные слова про царя. В частности, он заявил, что их всех государь не жалует, великих родов бесчестит, а приближает к себе молодых людей, а нас ими теснит. Да и тем нас и стеснился, что женился у боярина у своего дочер в зал, понял робу свою и нам, как служить своей сестре, и так далее. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 237. Конец примечания. В регентстве Захариных. Недовольные бояре усматривали прямое нарушение старинных прерогатив Боярской думы. Многие из них предпочли бы видеть на царском престоле двоюродного брата царя и внука Ивана III, князя Старицкого В.А. Со своей стороны Старицкие пытались использовать благоприятную ситуацию и втайне готовились захватить власть. Подробности заговора Сталицких стали известны правительству спустя год во время суда над участником заговора боярином князем Ростовским С.В. Перед судом Ближней Думы в 1554 году Ростовский сделал следующее важное признание. Когда в марте 1553 года Государь не домогал, и мы все думали о том, что только государя не станет как нам быть, а ко мне на подворье приезжало то княгиня Фросиньин и от князя Владимира Андреевича, чтобы я поехал ко князю Владимиру служить и... «Да и людей перезывал, да и со многими ясмя думали бояре, только нам служите царевичу Дмитрию, и но нами владете Захариным, и чем нами владете Захариными, и но лучше служите князю Владимиру Андреевичу». Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 238, примечание 1 примечание 5 пятое. Конец примечания. Заговорщикам удалось привлечь на свою сторону очень многих членов Боярской думы. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 238, примечание 1, 5. Конец примечания. Но старицкие не ограничились тем, что тайно вербовали себе сторонников среди боярства, Судя по некоторым их действиям, они подготавливали дворцовый переворот. В дни кризиса Старицкие вызвали в Москву удельные войска и стали демонстративно раздавать им жалования. Примечание. Подробнее смотрите. Смирнов, ИИ, очерки, страница 268 Позже Старицким было воспрещено держать на Москве одновременно больше 108 служилых людей. Смотрите в Смирнов и, и Очерки, страницы 280-281, конец примечания. Когда ближние бояре потребовали у князя Владимира объяснений, тот стал «велми и и крученится на них. В конце концов, удельному князю был воспрещен доступ в покое больного царя. В дни кризиса правительство не располагало полной информации относительно интриг старецких, но слухи о заговоре переполняли столицу и под влиянием их власти поторопились привести к присяге Боярскую думу. События, происшедшие в Боярской думе 12 марта, получили крайне тенденциозное освещение в приписках к царственной книге. «В думе будто бы был мятеж велик, и шумы речи многие и всех боярех, а не хотят пеленечнику царевичу Дмитрию служить и...» Примечание. ПСРЛ, Том 13, страница 524. Конец примечания: Среди общего шума и брани, Тяжело больной царь, будто бы дважды обращался к боярам с увещеваниями. Тех, кто отказывался целовать крест, он убеждал, что присягают они его сыну царевичу Дмитрию, а не Захарьиным. После того Иван обратился к верным членам Думы с просьбой спасти его сына от кромольников. «Не дайте бояром сына моего извести ни которыми обычаи! Побежите с ним в чужую землю, где Бог наставит!» Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 525 Конец примечания. Видя испуг захариных, царь принялся стыдить их. «А вы, Захарины, чего испужались? Олечаете бояре, вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете, и вы бы за сына, за моего, да и за матерь его умерли, а жены моей на поругание бояром не дали. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница пятьсот двадцать Конец примечания. Царские речи произвели магическое действие на крамольных членов думы. Бояре все от того государского жестокого слова поустрашились и пошли в переднюю избу целовать и крест. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 525. Конец примечания. Ближайшее рассмотрение обнаруживает ряд противоречий в летописном рассказе. Утверждение насчет мятежа в Думе автор летописи не смог подтвердить Ни одним конкретным фактом. Во-первых, он не мог назвать ни одного члена Думы, который бы отказался от присяги наследнику. Во-вторых, из его собственного рассказа с полной очевидностью следует, что прения в Боярской Думе в день присяги носили вполне благонамеренный характер. Перед началом церемонии Боярин князь Шуйский и М с полным основанием протестовал против нарушения традиций принесения присяги в отсутствие царя и мне перед государем целовать и не мощно!» перед кем им целовать, и, коли государя тут нет примечание ПСРЛ том 13 страница 524 конец примечания протест старшего из бояр носил формальный характер и вовсе не означал отказа от присяги по существу. Примечание. По предположению Зимина А.А. Шуйский хотел уклониться от процедуры присяги. Смирнов И.И. считает, что выступление Шуйского даже означало прямой призыв к Боярской думе перейти на сторону Старицкого. Зимин А.А. реформы страница 411 Смирнов и и очерки страница 272 Конец примечания Причиной недовольства Шуйского и других старейших бояр было то обстоятельство, что руководить церемонией присяги было поручено не им, а молодым боярам князьям Мстиславскому и Ф и Воротынскому В.И. Влиятельный член Думы князь Пронский И.И. вслух усомнился в том, что князь Воротынский может приводить к кресту других, поскольку его отец, да и сам он после великого князя Василия, первый изменник. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 525 Конец примечания. Но стоило Воротынскому заявить, что Пронский не хочет присягать наследнику, как боярин поспешил опровергнуть его слова и, исторопяся, поцеловал крест. Примечание. ПСРЛ. Том 13. Страница 525. Конец примечания. Пронский был одним из самых решительных приверженцев Старицкого, но даже он не осмелился открыто отказаться от присяги наследнику. Присяга в Боярской думе обнаружила наличие известных разногласий среди лиц, вошедших в состав Регенского совета. В частности, Адашевы открыто высказывали опасения насчет того, что переход власти к Захариным приведет к возрождению в стране боярского правления. В день присяги, 12 марта 1553 года окольничий Адашев Ф.Г. заявил, что целует крест царю и его сыну, а Захарьиным нам, Данилу с ее не служивать Сын твой государь наш еще в пеленицах, овладейте нам, Захарьиным, Данилу с ее «А мы уже от бояр до твоего взрасту беды видели многие!» Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 524, конец примечания. Заявление Адашева Ф.Г. не имело ничего общего с поддержкой Старицких. Царский любимец Адашев А.Ф., присягнул наследнику без всяких оговорок со всей Ближней Думой еще 11 марта. Несмотря на разногласия с Захаринами лояльность кружка Адашевых по отношению к династии не вызывала никаких сомнений. Критический анализ летописного рассказа обнаруживает, что даже самые рьяные заговорщики из бояр не осмелились открыто возражать против присяги наследнику, следовательно, царь не имел достаточного повода для того, чтобы обращаться к верным боярам с отчаянными призывами о спасении сына. Примечание. Царь узнал кое-что о тайном заговоре со слов верных бояр, но произошло это, по-видимому, уже после его выздоровления. Смотрите ПСРЛ, том 13 Страница 525. Конец примечания. Помимо всего прочего, царь едва ли мог произносить речи и следить за прениями в думе, поскольку в день присяги он изнемогал велми. Чтобы не беспокоить больного, бояре целовали крест в передней избе. Отчет о прениях в думе и царских речах представляется наименее достоверной частью летописного рассказа. Составителю приписок весь рассказ о так называемом мятеже в Думе понадобился лишь для того, чтобы выставить героям событий юного царя. Ему одному принадлежит заслуга подавления мятежа. Это он жестоким словом заставил замолчать всех кромольников. Тенденциозность подобного рассказа очевидна. Что касается царских речей к думе, то можно определенно утверждать, что они никогда не были произнесены в такой именно форме и в значительной мере были сочинены самим же Иваном в начале 60-х годов. После того, как прения в Боярской думе благополучно закончились, И вся дума присягнула наследнику. Правительство распорядилось вызвать в царские покои князя Старицкого ВА. Последний сначала, на отрез отказался целовать крест и даже угрожал воротынскому немилостью, но протест Старицкого, который мог бы послужить сигналом к открытому мятежу всех недовольных, оказался запоздалым. Все члены думы уже присягнули наследнику. Время было упущено. Ближние бояре припугнули 17-летнего князя Владимира тем, что не выпустят его из хором, и после непродолжительной перепалки принудили его целовать крест поневоле. Примечание. ПСРЛ, том 13, страницы 525 526 Воротынскому он сказал, «Ты бы де со мною не бронился, Ни мака б ты мне и не указывал, А против меня и не говорил». Конец примечания. Более упорной оказалась мать Владимира, Княгиня Ефросинья Сталицкая. Примечание. Князь Сталицкий В.А., Клятвенно обязался в 1554 году, что немедленно донесет правительству на мать, если та сама захочет, которое лихо учинить и, или умышлять, и учнет, которое лихо над сыном твоим или над его матерью Романовой или над его бояры и дьяки, которые в твоей, государя нашего, душевной грамоте писаны, то есть над боярами, членами Ближней Думы, вошедшими в Регенский Совет, состав которого определен был в духовном завещании. Смотрите ССГД, часть первая номер 169, конец примечания. Ближние бояре трижды ходили к ней во дворец, прежде чем она согласилась скрепить крестоцеловальную запись княжеской печатью. К исходу дня 12 марта стало ясно, что планы дворцового переворота потерпели неудачу. В ближайшие недели царь выздоровел, и вопрос о престолонаследии утратил свое значение, Династический кризис был вызван к жизни действиями влиятельных боярских группировок.